глава 48. Конечно же, после всех формальностей и соглашений, последних договоренностей, на подписании которых Рита присутствовала в обязательном порядке, вернуться в отель не успевали. Направились прямо на стадион, где проходил промоушен ММА, организованный UFC. Там были забронированы места для Ирбиса, как для крупного представителя. Рита прошла во внутреннее помещение стадиона, отведенные Ирбису, за Михаилом Леонидовичем, двумя юристами, Юрием Алексеевичем, совсем молодым парнем, и Львом Самуиловичем, сорокалетним, всегда на позитиве мужчиной, а также постоянным деловым партнером Гервицем. Вымотанная Джен плелась за Ритой, бубня себе под нос, что хочет тихонечко умереть. Свернуться калачиком, и тихо-тихо отойти в мир иной, где будет кровать и обязательно теплое одеяло. Смешно. В Сингапуре в мае, в тридцатиградусную жару, их заморозили. Рита посмотрела телефон. Ни одного сообщения от Олега, что не удивляло. Время максимальной концентрации на предстоящем бое. Красава не распылялся на лишнее движения, так говорили о нем. Он выходил в октагон, улыбался и красиво побеждал. Он никому не писал и ни с кем не общался перед боем. Рита относилась к этому с пониманием. Она упала на комфортный диван, проваливаясь пятой точкой в упругую мягкость под светло обивкой. Вытянула ноги, борясь с желанием стащить туфли и закинуть ноги на стол, как это делают в американском кино. Покосилась на Джен. Та была зеленого цвета, в отличие от покрасневших от холода коленок. Миша укутал Джен в свой пиджак и велел снять копытца. — Уверен, ты не хочешь зла руководству. А если с тобой и твоей драгоценной ногой что-нибудь нехорошее случится, Нина Джановна с меня шкуру спустит. Заметь, живьем. — Что может случиться? — пискнула Джен. — Снимай вериги! — прикрикнул Михаил. «Ну что, господа хорошие, нет повода не выпить, как говорится!» Он хлопнул ладонями по коленям, движением Матвея, встал и вышел. Явно пожалев помощницу и переводчика, взяв их обязанности на себя. Они все вместе собирались до боев перекусить в ресторане. Джен даже успела заказать столик, но пришлось перенести, а потом и вовсе отказаться. Рита бы с радостью поменяла бои, на одного жареного быка или хотя бы поросенка, но к ее мнению не прислушивались. У мужчин горели глаза в предвкушении шоу, которое должно вот-вот начаться. В итоге у дивана на столе стояли блюда местного фастфуда. Ничего острого или сильно шокирующего Миша не взял. Какие-то кусочки курицы, немного необычного вкуса, но вполне по-европейски. Вермишель, похожая на фунчозу, морепродукты, бутылка вина и пиво. Рита не стала уточнять название блюд и их состав, а просто с аппетитом ела. Всем не терпелось занять свои места. Демократичному перекусу были рады больше, чем изысканным, сложно приготовленным блюдом. Рите было все равно. Последний раз она ела на борту самолета, так что ВОК показался ей неимоверно вкусным. Джен пила вино, Рита по традиции намочила губы и решила, что с нее достаточно. Михаил пригубил пиво и отставил в сторону. Гервиц также. Фуршет по итогам промоушена UFC был назначен на вечер. Рядовым сотрудникам туда вход был заказан, а через день сотрудники Ирбиса будут отмечать свою победу. В том, что Ирбис не останется в накладе, никто не сомневался. Выход на высший уровень предрекал новые финансовые победы, что не могло не радовать всех участников, даже Риту. Прибавка в зарплате, пусть и без того выше среднего, была бы не лишней. В конце концов, в авральные периоды Рита и трудилась выше среднего. А сегодня ее вообще едва не заморозили, и это в 30-градусную жару. Вот тебе и Юго-Восточная Азия. Мужчины ушли. Джен надолго скрылась в уборной, появилась со свежим макияжем, нервно одергивая юбку. «Надо было все-таки надеть платье», — пробурчала Женя. «Я похожа на строгую училку». «Пф», — фыркнула Рита. «Вдруг у Коулса мечта такая — переспать с училкой». «О боже!» Джен истерически взвизгнула и поспешила на выход. «Идешь?» «Я подожду, позже». Рита осталась одна. Где-то в этом же здании находился Олег. Может быть, даже через стену. Вряд ли, но... Воздух становился другим, как и дыхание Риты. Более глубоким, насыщенным. Сегодня, очень скоро, она увидит Олега. Сердце отсчитывало удары. Отдавалось барабанной дробью в голове. «Пам-пам-пам! Пам-пам-пам!» Пам, -пам, пам Она так и не решила, готова ли смотреть на бой красавы. Места Ирбиса были рядом с октагоном, удобные. Рита увидит все, что бы там ни происходило. Почувствует его напряжение, как свое. Уловит волнение, окунется в спокойную уверенность. Учует тот самый момент, мгновение до всплеска адреналина. Яркую вспышку, зарождение сверхновой. Момент парализующий, завораживающий, гипнотический. Она машинально включила панель на стене. Все телевизоры были настроены на канал, транслирующий шоу. Рита рассеянно смотрела на начало промоушена. Она не слишком хорошо понимала английский, тем более дублирующего ведущего. Но оторвать глаз от экрана не могла. Прошло полчаса от начала, начались первые бои. По законам шоу напряжение шло по нарастающей. Сначала выступали те, кто должен разогреть публику, настроить на необходимый лад. Многие пришли только ради ключевого боя Коулса. Других интересовали Евсеев и Маузин Куалш. На тотализаторе крутились баснословные суммы. Азарт зашкаливал за немыслимые пределы. Как же Рити хотелось, чтобы кто-нибудь решил за нее. Идти ли ей в зал или ждать результат обоя здесь, в тихом укрытии, один на один с трансляцией. Как было просто, когда за нее решали. Указывали, куда идти, что чувствовать. Оберегали от ошибок. Не давали сказать или сделать то, о чем впоследствии Рита будет жалеть. Удерживали иногда силой. Ставшая непривычной неуверенность сковала Риту и никто не мог ей ответить на простой вопрос. Смотреть ли бой Евсеева Олега, красавы, вживую или нет? Миша ушел с Гервицем. Вдвоем они довольно улыбались и потирали руки от будущих прибылей и долгосрочных соглашений с новыми, интересными партнерами. Юрий Алексеевич и Лев Самуилович подпрыгивали, как счастливые школьники в первый день летних каникул и буквально ломанулись в зал билеты на шоу дорогие не каждый успешный юрист мог себе позволить подобные траты а сегодня им перепал шанс попасть на знаменитое шоу огромного размаха джен и вовсе не думала о том идти ей на бой или нет кажется все что ее интересовало последствия сегодняшней встречи состоится ли она чем закончится для нее маленькогоёмы стива коулса а рита, рита так и сидела Смотрела на экран, слушала перевод, в котором не понимала ни звука. Пока не показали Олега. Сначала вскользь. Потом камера зафиксировала его лицо, приближая. Он сдержанно улыбнулся и продолжил разговаривать с тренером. Вернее, Олег стоял, нагнув голову, смотря под ноги. А тренер, Алекс Эрл, что-то эмоционально и порывисто говорил. Жестикулировал давая последнее наставление подопечному. Где-то на заднем плане шумела публика, срывались аплодисменты, гудел, как огромный улей, зал. Когда Рита подскочила с дивана, на экране уже показывали соперника Олега. Рита узнала Маузина Уолша. Точно так же камера скользнула, взяв общий план, а потом приблизила лицо. В отличие от Олега, Уолш смотрел в камеру и что-то кричал. Кривлялся и строил гнусные рожи. Тактика Стива Коулса набирала популярность. Пиар, шоу, зрелище. Рита бежала по длинным сверкающим коридорам, задыхаясь от скорости. На входе показала свой браслет-пропуск, ее тут же повели вдоль сидений и взбудораженной публики. Мимо криков мужчин и визга женщин. Даже всегда сдержанные азиаты нетерпеливо заглядывали в октагон и выкрикивали имена своих любимцев. С удивлением Рита услышала ломаная «Красава!». Происходящее она отмечала скорее машинально, пробираясь к своему месту, следом за контролером. На пластиковое кресло Рита упала в момент, когда ударил гонг. Рефери отошел в сторону, а Рита услышала вопль Маузина волша Олег лишь улыбнулся и тут же с легкостью увернулся от прямого удара чтобы технично ответить апперкотом. Она была настолько близко, что видела капли пота между лопаток Олега и на его груди. Видела каждый напрягшийся мускул в упругом, сильном теле и взлохмаченные влажные волосы. Она слышала дыхание и удары сердца. Или это было ее сердце? Где-то там, в октагоне, оно быстро разгоняло кровь пропуская кипящий адреналин по венам. Каждый удар сотрясал тело и душу Риты. Каждый выкрик, громкий вдох и выдох. Каждый удар перчатки по голой коже ног, рук, тел. Рита вцепилась в края кресла до побелевших костяшек. Подушечкам пальцев должно было стать больно. Настолько сильно пластик врезался в пальцы. Но никакого дискомфорта Рита не чувствовала. Все ее внимание приковал единственный человек, и Рита точно знала, почему. Она любила его, любила всем сердцем. Раунды отщелкивались, как одно мгновение, непростительно быстро. По очкам вел Маузин Уолш, ему же должна была достаться победа. Кто-то мысленно подсчитывал выигрыш, кто-то до последнего не верил, кто-то скандировал имена. Орал, как безумный, отчаявшийся играющий на свою жизнь. Мгновения замерли, секунды растягивались на минуты. Время изменило структуру, скручивалось в цилиндр и тянулось, как расплавленный каучук по нервам зрителей. Одна улыбка, один удар. Грохот людского чистейшего восторга, восхищения, ничем не прикрытого и красивая. «Молниеносная победа Евсеева Олега! Красавы!» Одной улыбкой победителя, не умеющего проигрывать. Зал, похожий на море, еще бушевал, когда объявили победу Евсеева. Рита сидела, оглушенная произошедшим. Она жадно следила за каждым движением Олега. Мысленно, губами, собирая с его лица потеки пота, целовала улыбающиеся губы, Гладила по лицу пальцами. Легко-легко, чтобы не причинить боль. Октагон опустел. Публика вбирала последние крохи волнения. Переговаривалась, комментировала. Когда на экране в очередной раз появился победитель. Репортеры поджидали у выхода. После боя борцов можно беспокоить. У них берут короткие интервью, задают острые вопросы, провожают к раздевалке. Шоу продолжается и за кулисами, пока вокруг щелкают вспышки фотокамер. «Что ты хочешь сказать? Ты счастлив? Что ты чувствуешь?» Примерно так можно было перевести быструю английскую речь с огромных экранов. «Скажи, что ты хочешь?» – наседала бойкая репортер спортивного телеканала. «Красивая, молодая, яркая. Что ты хочешь? Что?» Рита хмурила брови смотрела на происходящее и понимала, что это реальность Олега, а значит и ее тоже. И не важно, насколько ей не нравится происходящее, важно, что это часть жизни Евсеева, а значит и Ритиной жизни. «Прямо сейчас я хочу сделать предложение девушке, которую люблю», — по-русски сказал Олег. Бойкая репортерша растерялась, но быстро справилась с первым шоком, Получив мгновенный перевод, восхищенно стала задавать вопросы, подпрыгивая в нетерпении на месте. «Она в зале, и я жду ее ответа», — только и ответил Евсеев. Зал взорвался аплодисментами, едва ли не громче, чем при красивой победе красавы. Восторженные женские крики перемежались с возмущенными выкриками. Рита оглядывалась на окружающих. Понимала, все ждут ответа неизвестной девушки. Она обернулась на Михаила. Он развел руками, мол, я точно ни при чем. А потом махнул рукой на экран. На всех экранах спортивного комплекса страны, мира, была Рита. Она в удивлении смотрела на саму себя и не узнавала. Именно эта девушка смотрела сегодня на Риту из зеркала. Черные волосы ниже плеч, немного вьющиеся, огромные глаза, широкие скулы. Неяркая помада и четко очерченный контур пухлых губ на фоне кожи. Рита улыбнулась. Девушка на экране улыбнулась. Зал замер в ожидании ответа. Рита знала ответ. Твердо, как никогда в жизни. Она покачала головой, отказывая, и улыбнулась, глядя на экран. Тут же появилось лицо Олега. Он тоже улыбнулся, как умел только он развернулся и направился к раздевалкам в окружении своей команды. Мгновенно объявили следующих участников. Все внимание было приковано к новым лицам, острым эмоциям, ставкам, победам и поражениям. «Мисс!» – высокий человек в спортивной форме с эмблемой UFC – встал над Ритой и пригласил за собой. Рита поняла, куда ее приглашают. Михаил проводил глазами, показывая поднятый вверх палец в знак одобрения. И она пошла. Длинным коридором, мимо столпотворений из обслуживающего персонала, редких журналистов, сливающихся со стенами, скоплений тренеров, агентов, менеджеров разной руки, доставщиков еды, напитков и уборщиков.